Обертка от голландского сыра. История с географической картой, которая будет рассказана ниже, случилась раньше, чем рассказанная выше. Она резко повлияла на всю мою жизнь. Началось с того, что, живя летом в жаркой и пыльной Москве, я питался преимущественно, из-за собственной лени, чаем, сыром и колбасой. Жил я уже не в подвале на Обыденском переулке, а в коммунальной квартире на Большой Дмитровке, на углу Столешникова переулка, где внизу был меховой магазин. В витрине его много лет сидел широко известный всей Москве волк с ощеренной мордой. Сыр и колбасу я покупал в соседнем бакалейном магазине. В магазине этом все продавщицы были румяные и толстощекие и носили белые халаты поверх пальто. Халаты на них лоснились и трещали. Однажды в бакалее мне завернули кусок голландского сыра в обрывок географической карты. По своей дурной привычке всегда что-нибудь читать или рассматривать за чаем, я начал изучать этот обрывок карты и вдруг почувствовал холодок под сердцем. Некоторые из нас любили в детстве и любят до сих пор придумывать и рисовать карты воображаемых, великолепных мест, почти всегда девственных и пустынных. В эти карты... Должно быть, каждый вкладывает свое представление о земном рае, о счастливых и богатых краях, куда с первых лет жизни стремились его помыслы. И вот обрывок карты такой заповедной страны и не выдуманной, а действительно существующей, лежал передо мной. Бесконечные леса, озера, извилистые реки, едва намеченные пунктиром заросшие дороги, пустоши, деревушки, лесные кордоны и даже постоялые дворы. Все, о чем я мечтал в своей жизни, было собрано здесь. Обрывок карты относился к Мещерским лесам. В конце лета я поехал туда, и с тех пор вся моя жизнь круто переменилась, окрепло приобрела новую ценность. Впервые я узнал, как следует Срединную Россию. С тех пор сильнейшее чувство любви к ней, к своей до тех пор почти неизвестной, но коренной родине, ни на минуту не покидало меня, где бы я ни был в Калабрии или в Туркменистане, на Сырой Балтике или в Альпах. Для Родины всегда находишь любое оправдание, как и для матери. Только сыновьям дано понимание материнского сердца, проникновение в его скрытую ласковость, в его муку, в его небогатые радости. После Мещеры я начал писать по-другому, проще, сдержаннее. Стал избегать броских вещей, понял силу и поэзию самых непритязательных душ и самых как будто невзрачных вещей к примеру, ветерка, несущего над выгоном запах дыма и качающего рыжие султаны сухого конского щавеля. И еще одна карта сыграла большую роль в моей жизни — карта Карабугаза. Ей я был отчасти обязан первой своей замеченной книгой, но и только. На дальнейшей моей жизни Карабугаз не оставил сколько-нибудь явных следов.